Глава одиннадцатая. Если бы я была вчерашней 22 22-летней выпускницей и жаждала поскорее найти работу, я бы тотчас позвонила Нел и в захлеб прочла бы ей это письмо. Уважаемая мисс Фанели, меня зовут Эрин Бейкер, я руководитель отдела кадров компании Type Media. У нас открылась вакансия редактора отдела в журнале Блеск. И мы хотели бы пригласить вас на собеседование, если вы заинтересованы. Возможно, мы могли бы встретиться с вами на этой неделе. Готовы предложить вам очень привлекательный оклад. Всего наилучшего, Эрин». Я закрыла письмо. «Отвечу позже. Вакансия меня ни капли не заинтересовала». «Конечно, редактор отдела — это значительный шаг вперед по сравнению со старшим редактором. И платит больше, но, вообще-то, я не очень нуждалась в деньгах. Сколько бы мне ни предложили, не стоит менять шило на мыло, особенно теперь, когда Лоло поманила меня перспективой печататься в «Нью-Йорк мегазин Блеск был, как две капли воды, похож на женский» разве что далеко не такой культовый. Несмотря на то, что в статьях для женского и обесчетное количество раз упоминала его член, громкое имя журнала защищало мою репутацию, совсем как помолвка с люком. Когда я говорю, что пишу в глянец, меня обычно спрашивают, в какой именно? В женский журнал. С напускной скромностью и небрежностью в голосе отвечаю я, скорее с вопросительной, нежели утвердительной интонацией. — Слыхали? Точь — точь-в-точь, как понтовые выпускники Гарварда. — А я, знаете, учился в Кембридже. Где? — Слыхали про Гарвард? — Еще бы! Кто ж не слыхал про Гарвард? — Я обалдела от того, как в глазах собеседника вспыхивает узнавание. В школе я по горло наобъяснялась деткам голубых кровей, что живу в Честер-Спрингс. Нет, это не очень далеко. Нет, я не голодранка. Я закрыла письмо. Позже отвечу что-нибудь в духе. Благодарю, что подумали обо мне, но в настоящее время я более чем довольна своей работой. Я в нетерпении забарабанила по столу ногтями, выкрашенными болотно-зелёным лаком. Нелл опаздывала. Прошло ещё несколько минут, прежде чем она, наконец, появилась в дверях. Головы посетителей дружно повернулись ко входу, и я поняла, что Нел здесь. Потряхивая ослепительными белокурыми волосами, она решительно направилась ко мне. «Извини», — сказала она вместо приветствия, устраиваясь на стуле. Нелл такая долговязая, что ее тощие ноги не умещаются ни за одним столиком. Она закинула ногу за ногу и повернулась к проходу, поигрывая ботильоном на тонком и остром, как петушиная шпора каблуке. Сегодня был один из тех вечеров. Никак не могла поймать такси. Могла бы по прямой доехать на метро, подсказала я. "Метро для тех, кто ходит на работу", ухмыльнулась Нел. "Ах ты ж язва". К нам подошёл официант. Нел заказала бокал вина. Мой уже наполовину опустел, и я намеревалась растянуть остаток на весь вечер, поскольку позволяла себе всего два бокала вина в день. «Боже, что у тебя с лицом?» — сказала Нелл, втянув щеки. «Наконец-то заметила. Я на диете. Голодаю, проще говоря. Да уж вижу, тоска». Она открыла карту меню и пробежала ее взглядом. «Что ты будешь?» «Тартар из тунца». Нел в не уставилась в карту меню, крохотную, будто молитвенник. Где ты это нашла? В закусках. Она рассмеялась. Как же мне повезло, что я никогда не выйду замуж. Официант вернулся с бокалом вина для Нелл, и она заказала бутерброд. В пику мне, надо полагать. Кроме того, она и половины не съест. Таблетки, лекарства от аппетита, подавляли в ней всякий интерес к еде. Я страшно завидовала Нелл. Ее голубые таблетки не действовали на меня даже в комбинации с порошком кое-чего, после которой за окном неожиданно наступало утро. Единственное, что удерживало в узде мой аппетит — жесткая бескомпромиссная дисциплина. Когда я попросила тартар из тунца, официант предупредил. «Имейте в виду, порция крохотная». Он сжал сухонький кулачок, чтобы показать, сколько еды будет на тарелке. «Она выходит замуж», — пояснила Нел и захлопала ресницами. «Ах, вот как!» — протянул официант, невысокий, худощавый, очень симпатичный гей, которого после смены наверняка поджидает приятель, мускулистый здоровяк. «Поздравляю!» Меня передернуло, как будто к чувствительному зубу приложили кусок льда. «Что с тобой?» — охнула Нел. Я наморщила лоб, сдвинув брови к переносице, собираясь заплакать. «Мне кажется, я не готова», — выговорила я, закрыв лицо руками. «Наконец-то я это сказала, вслух». Признание сорвалось с моих губ, Как малюсенький камешек с обрыва. Вряд ли такая мелочь способна повлечь за собой чудовищную лавину. "Ясно", проронила Нел, поджав бледные губы. "И давно это с тобой, или только сейчас нашло?" "Давно", выдохнула я сквозь зубы. Нел кивнула и, обхватив ладонями бокал, всмотрелась в его багровые глубины. В тускло освещенном ресторане от яркой синевы ее глаз не осталось и следа. Некоторые женщины очень выгодно смотрятся в полумраке, но только не Нел. Представь, что ты все отменила, — сказала она, нервно сдрогнув ноздрями. — И люк просто знакомый. — Что ты при этом чувствуешь? — Это что цитаты из попсовой песни? — иронически фыркнула я. Нел склонила голову набок. Прядь белокурых волос соскользнула с плеча и поблескивала как сосулька на крыше. Я вздохнула, задумалась. На ум пришел эпизод, как однажды у барной стойки какой-то грубиян обозвал меня прошмандовкой посчитав, что я влезла без очереди. — Да имела я тебя, — оскалилась я на него. — А вот я бы тебя поимел. На его не по возрасту морщинистой шеи сверкала серебряная цепочка. Он явно злоупотреблял искусственным загаром. — Ты очаровашка, но у меня есть жених. Улыбнулась я, многозначительно подняв свой самый главный палец. «Боже, какое у него сделалось лицо! Мой изумруд обладал поистине колдовской силой. Он вселял в меня уверенность и делал неуязвимой». «Я бы сильно огорчилась», — ответила я наконец. «И почему бы ты огорчилась?» потому что, когда тебе 28 лет, и швейцар помогает тебе выйти из такси и услужливо распахивает перед тобой двери твоего дома в Трайбике. А впереди у тебя свадьба с Люком Харрисоном на острове Намтакет – Это успех. А если в 28 ты все еще не замужем, при этом ни капельки не похожа на Нелл, и подыскиваешь себе такие же батальоны на аукционах в интернете, чтобы остались деньги заплатить за электричество. Ты неудачница из второсортного фильма. «Потому что я его люблю», — вслух сказала я. «Как мило», — невинно пропела Нел. «Но я-то хорошо ее знала, чтобы понимать. Она нарочно выбрала именно эти слова». Я кивнула в знак прощения. Воцарилась неровная гудящая тишина, как за окном моего дома в Пенсильвании, к которой я привыкла настолько, что ошибочно принимала ее за настоящую тишину. «Почему так шумно?» — сморщилась Нел. «Теперь моя школьная подруга Лея вышла замуж, родила девочку и забрасывала свою ленту в Фейсбуке фотографиями младенца, разодетого в розовое с головы до пят. Нел молитвенно сложила руки. — Знаешь, окружающим плевать на тебя в гораздо большей степени, чем ты думаешь. Она рассмеялась. — Да, нелестно. Я имела в виду, что тебе не надо никому ничего доказывать, как ты себе внушила. В таком случае... Мне пришлось бы вернуть залог. Свадебное платье от Каролины Эррера, скучающее в шкафу, и сниматься в документальном фильме без обручального кольца — внушительного свидетельства моей подлинной значимости, недооцененной в прошлом. Нет, не внушила. Нел продолжала сверлить меня взглядом чернильно-черных глаз. «Подумай, хорошенько подумай, чтобы не совершить большую ошибку». «Приехали», — горько рассмеялась я. «И это, — говорит человек, — который научил меня дергать людей за ниточки». Нел беззвучно зашевелила приоткрытыми губами. Казалось, она неслышно повторяет мои слова, чтобы понять смысл фразы. Огорченное выражение — Мигом слетело с её лица, и глаза изумлённо округлились. "Я-то думала, что тебе нужно всё это". Нел судорожно описала руками круг в воздухе, подытоживая всё это, составляющее мою теперешнюю жизнь. "Я-то думала, что тебе нужен люк, что ты счастлива в этом цирке". Она звонко приложила ладонь к щеке и пробормотала. «Господи, они! Если это не так, одумайся!» «Знаешь?» Я сложила руки одну над другой. Один барьер над другим, чтобы не допустить ее в святая святых. «Я надеялась, что в твоей компании мне станет легче, а не наоборот». Нелл выпрямила спину и бойко затраторила. — Ладно, они. Люк, парень, что надо. Он понимает тебя, как никто другой, и не ждет, что ты изменишься и подстроишься под его вкусы. Бог мой, какое счастье, что тебе достался такой мужчина! И она торжествующе сверкнула глазами. У столика появился наш симпатичный официант с корзинкой в руках. Прошу прощения, промямлил он. Хлеб нужен, хотя, наверное, нет. Нел одарила его ослепительной яростной улыбкой. Хлеб, обожаю хлеб. Официант заметно повеселел от ее любезности, его щеки разрумянились, глаза заблестели, взгляд заострился, как у всех, кого Нел осыплет звездной пылью. Неужели он ничего не почувствовал, когда поставил между нами на стол корзинку? Не почувствовал, как в заряженном воздухе угрожающе потрескивают искры. Шли недели, потихоньку уводя лето из Нью-Йорка. В сентябре жара, наконец, пошла на убыль. Съемки начинались ровно по графику, независимо от того, готовы я к ним или нет. Наступил день примерки. Портниха изумилась, увидав, что между моей талией и лифом платья сорокового размера можно свободно просунуть руку. Когда я только заказывала платье, мне посоветовали взять сороковой размер, и я поначалу заупрямилась. «Свадебные платья шьют по особой размерной сетке», — убеждала меня продавщица. «В магазинах повседневной одежды вам предложат 36 шестой или даже 34 четвёртый размер, что соответствует свадебному платью сорокового или даже 42 второго размера». «Только не сорок второго!» — ужаснулась я, заодно дав этим понять, что никогда не буду покупать себе одежду в магазинах повседневной одежды. В четверг вечером мне предстояло отправиться домой, в Мейнлайн. Съемки начинались в пятницу. В помещении школы снимать не разрешили, что, как ни странно, подействовало на меня успокаивающе. Дирекция школы опасалась нежелательной огласки, которой была чревата моя история. Значит, фильм будет освещать события с другой точки зрения — близкой к моей. Мне хотелось узнать, кого ещё пригласили сниматься, кроме Эндрю, но продюсеры оставляли мой вопрос без ответа. Накануне отъезда я совершила набег на редакционную гардеробную и отобрала тёмные вощёные джинсы, несколько шёлковых блузок, замшевые ботильоны на каблуке невысоком, но и не плоском. Редактор раздела «Аксессуары» одолжила мне очаровательную цепочку из розового золота со скромной бриллиантовой подвеской. Она будет выгодно и со вкусом смотреться на экране. Тем же вечером в парикмахерской мне сделали объемную укладку, придав волосам несколько растрепанный вид. Я хотела выглядеть просто и дорого. Я укладывала темно-серую блузку в чемодан, когда в дверном замке завозился ключ. — Привет, детка! — крикнул Люк. «Привет — Привет! — негромко откликнулась я. — Ты здесь? Каблуки итальянских туфель застучали громче, и в открытом дверном проеме появился Люк. На нем был великолепный темно-синий деловой костюм из ткани Такого высокого качества, что зауженные брюки слегка лоснились. Он уперся обеими руками в дверные косяки и подался вперед. — Отличный улов! — одобрил Люк, кивнув на груду тряпок на кровати. — Они достались мне бесплатно, не переживай. — Да я не об этом. Люк наблюдал, как я укладываю стопки одежды в зияющую пасть чемодана. «Как настроение перед съемками?» «Хорошее», — ответила я. «По-моему, я хорошо выгляжу, и мне хорошо». «Ты всегда отлично выглядишь, крошка», — ухмыльнулся Люк. «Мне было не до шуток». «Жаль, что ты со мной не поедешь», — вздохнула я. Люк сочувственно закивал головой. «Мне тоже, но кто знает, когда я в следующий раз увижусь с Джоном». Пару недель назад Люк, совсем уж было собравшийся ехать со мной в Пенсильванию, узнал, что в Нью-Йорк приезжает его старый приятель. Джон работал в Индии, спасал бедных индийских сироток от голода. «Когда я слышу о людях, которые спасают мир», то чувствую себя раскрашенной пустышкой. Джон проведет в Нью-Йорке всего два дня, после чего вернется в свою Индию. Он даже не мог остаться на нашу свадьбу. С Джоном приехала его 25-летняя невеста Эмма, тоже волонтер. Идеальное имя, идеальный возраст. Я никак не могла поверить, что через два года мне стукнет тридцать». «Двадцать фыркнула я. «Он что, заказал ее по каталогу несовершеннолетних невест?» «Вообще-то двадцать пять лет не так уж и мало», — парировал Люк, и, одумавшись, поспешно добавил, «в смысле, чтобы выйти замуж». Я понимала, что Джон очень дорог Люку, хоть мы с Нелл и дулись сейчас друг на друга. Я бы все бросила ради встречи с ней, если бы она жила на другой стороне земного шара и вдруг оказалась в Нью-Йорке всего на два дня. Нет, меня расстроило то, с каким нескрываемым облегчением Люк соскочил». Обманываться на его счет и дальше стало не в моготу. С мыслью «ты сам меня довел», я написала мистеру Ларсону сообщение. «Наш уговор поужинать в Мейнлайне еще в силе?» «Я тебя люблю», — сказал Люк почему-то с вопросительной интонацией в голосе. «У тебя все получится, крошка. Расскажи им все как есть». «Истина сделает тебя свободной». Он рассмеялся. «Надо еще раз пересмотреть этот фильм и вообще, что там новенького у Джима Керри?» Надо было его поправить, что это цитата из Библии, а не из кинокомедии. Может, тогда бы он отнесся к происходящему серьезно. Я готовилась спуститься в ров со львами, полагаясь всего лишь на парочку бриллиантов, да старый изумруд на моем пальце. Разве этого достаточно, чтобы чувствовать себя под защитой? — Говорят, Берт, Уандерстоун — смешное кино, — сказала я вслух. На вопрос, в какой гостинице мне сняли номер на время съемок, Аарон — режиссер. В удивлении вскинул брови. «Мы думали, ты остановишься у родителей». «Это довольно далеко», — ответила я. «Будет удобнее, если мне подыщут гостиницу недалеко от школы. Отель «Раднор» подойдет». «Надо проверить, найдутся ли в бюджете деньги», — ответил Аарон. «Ничего, найдутся». Мне никто не говорил, но я подозревала что без моей истории фильм не выйдет. Моя версия событий должна была пролить новый свет на старые обстоятельства, и моя большая грудь мне в этом поможет, судя по тому, как Аарон заглядывался на нее. В своей бывшей детской я не спала с тех пор, как закончила университет, да и тогда приезжала к родителям от случая к случаю. Каждое лето я ездила на практику, сначала на первом курсе в Бостон, затем в Нью-Йорк. По возможности старалась проводить каникулы вместе с Нел и ее семьей. В доме у Нел я спала ангельским сном, но не в родительском доме. Там я частенько лежала без сна всю ночь в ужасе, цепляясь за бульварную газетенку. В моей комнате не было телевизора, речь о тех временах, когда в вузах еще не раздавали ноутбуки направо и налево, как презервативы в поликлиниках. И только сплетни о любовном треугольнике Дженнифер Энистон, Брэда Пита и Анджелины Джоли помогали мне справляться с нарастающей тревогой и напряжением, которые внушали мне эта комната И этот дом. С годами я стала зарабатывать больше, и, аллилуйя, могла позволить себе заплатить за гостиницу. Оправдывало меня и то, что родители даже теперь, после помолвки, не разрешали нам с люком спать в одной комнате. «Просто мне неловко, что вы до свадьбы спите в одной постели под моей крышей». Жеманно пояснила мама, обиженно сощурившись, когда я рассмеялась. Я не стала рассказывать родителям, что Люк отвертелся от поездки в самый последний момент. В ответ на вялые мамины уговоры пожить у них я спокойно возразила, что кинокомпания оплатила номер Люкс в отеле Роднор, где мне будет удобнее, потому что оттуда до Брэдли. «Всего пять минут езды. Не пять, а десять», — заметила мама. «Зато не сорок», — огрызнулась я и тут же раскаялась. «Давай где-нибудь поужинаем в субботу вечером. За счет люка». Он просил его извинить за то, что не сможет приехать. «Как любезно с его стороны!» — растрогалась мама. «Чур, ты выбираешь ресторан». Хотя лично я просто обожаю Ян-Мин. Итак, в четверг вечером я упаковала свое увидающее тело в Люков Джип. Наш Джип, неизменно поправляет он. Нью-Йоркские номерные знаки и водительские права переполняли меня гордостью. С каждым поворотом руля, моя финтифлюшка на пальце горело и переливалось в свете уличных фонарей, вспыхивая ослепительным жёлто-зелёным светом. Как говорила Кэрри Брэдшоу, «От Нью-Йорка до Филадельфии два прыжка, один шаг, часок на поезде, полчаса на такси и ещё полшажочка». «По моим ощущениям, гораздо-гораздо дальше, как другое измерение» как чужая жизнь. Простодушие и неопытность девушки, которой я когда-то была, не просто внушали жалость, они едва не довели ее до беды. Значит так, сначала тебе нужно представиться, сказать, сколько тебе лет сейчас и сколько было на момент... Аарон секунду подыскивал слово. Происшествие. — Давай возьмем точную дату. Итак, сколько тебе было лет 12 ноября 2001 года? — А пудры немаловато, — распереживалась я. — У меня вечно блестит нос. Гримерша приблизилась и критически оценила плотный слой макияжа, укрывавший мое лицо. — Достаточно. Я восседала на черном табурете напротив черной стены. Съемки шли в просторной студии, расположенной над кафе «Старбакс» в городке Мидиа, штат Пенсильвания. Пахло пережженным кофе, дорогим топливом страдающих от ожирения американцев. Мне предстояло изложить свою версию событий, а утром следующего дня, в субботу, мы будем снимать в окрестностях школы. Аарон жаждал увидеть достопримечательности. Полагаю, под достопримечательностями он понимал береговые знаки, разделившие мою жизнь на среднестатистическое «до» и недосягаемое «после». «Представь, что мы с тобой просто беседуем», — сказал Аарон. Он намеревался снять мой рассказ на одном дыхании, без единого дубля». Мне следовало говорить без остановок от начала и до конца. Очень важно, чтобы рассказ получился эмоционально целостным. Если расплачешься, не страшно, просто рассказывай дальше. Я, может, задам парочку наводящих вопросов, но только если увижу, что ты отклоняешься от темы. В остальном не сдерживай себя и не делай пауз. Я хотела ответить, что вряд ли расплачусь, скорее меня стошнит. Такой была моя защитная реакция долгие годы. Извергать вязкую желчь, куда придется. В унитаз, в руку, в раскрытое окно автомобиля. «Не беспокойтесь, это нормально», — убеждал моих родителей психолог. Я сделала глубокий вдох, и шелковая блузка натянулась у меня на груди. Значит, как я сказал, начнем с озов. Аарон тронул скрытый в ухе наушник, негромко сказал. Тишина на площадке. И перевел взгляд на меня. Проверка звука. Помолчи пока. Съемочная группа, двенадцать человек, затихла. Арон смотрел на часы. Я впервые заметила, что он носит обручальное кольцо, золотое, и чересчур толстое. — У его жены что? Плоская грудь, поэтому он так пялится на мою? «Порядок — Порядок? — спросил Аарон, и один из звукорежиссеров кивнул. — Супер! — Аарон хлопнул в ладоши и вышел из кадра. — Значит, так они. «Когда услышишь мотор, скажи, как тебя зовут, сколько тебе лет». «Ах, да, важный момент. Сколько лет тебе будет через восемь месяцев, когда фильм выйдет на экраны?» «У журналистов тоже так принято», — нервно затараторила я. «Мы указываем возраст человека на дату выхода статьи в печать». «Именно». Потом не забудь сказать, сколько лет тебе было 12 ноября 2001 года. И он поднял вверх оба больших пальца. Через восемь месяцев мне стукнет двадцать девять. Как с этим жить, я не представляю, но я тут же вспомнила кое-что, от отчего у меня улучшилось настроение. Через восемь месяцев я сменю фамилию, спохватилась я называть новую? Да — Да-да, конечно, — встрепенулся Аарон. Молодец, что сообразила, иначе пришлось бы все переснимать. Он сделал пару шагов назад и снова вскинул оба больших пальца. — У тебя все получится. Выглядишь просто шикарно. Можно подумать это съемки гребаного утреннего ток-шоу. Аарон кивнул одному из ассистентов. — Дубль первый. Произнёс тот, щёлкнул хлопушкой, и в комнате воцарилась торжественная тишина. Арон показал на меня пальцем и беззвучно произнёс: "Давай. Привет. Меня зовут Ани Харрисон. Мне 29 лет. 12 ноября 2001 года мне было 14". "Снято!" заорал Арон. «Не надо говорить привет, просто я не Харрисон», — сказал он уже нормальным голосом. «Ой, точно, я округлила глаза. Да, звучит глупо, извини». «Не извиняйся», — более чем снисходительно ответил Аарон. «Все идет отлично». Могу поклясться, что одна из ассистенток украдкой закатила глаза. На ее узком лице обрамленным пышными мелкими кудряшками, выделялись невысокие скулы, совсем как у Оливии, доживи она до двадцати пяти лет. Когда снова прозвучало «снято», я все сказала правильно. «Я, Ани Харрисон, мне двадцать девять лет, двенадцатого ноября 2001 года мне было четырнадцать». «Опять снято». И опять Аарон расхваливает меня на все лады. Та женщина наверняка закатывает глаза еще выше к потолку. «А теперь назови только свое имя. Сделаем отдельный дубль». Я кивнула. Тишина на площадке. Аарон дает отмашку. «Я Ани Харрисон». Аарон показывает отчет на пальцах «Один, два, три, четыре, пять» и жестом велит мне повторить фразу. «Я Ани Харрисон». «Снято». «Не устала?» — спросил Аарон, и я мотнула головой. «Отлично, супер! Теперь просто рассказывай. Расскажи нам, как все было. Даже нет, расскажи мне, как все было». В камеру смотреть не обязательно. Представь, что я твой друг, и мы беседуем о твоей жизни. Ладно. Мне удалось вымучить улыбку. Тишина на площадке. Хлопушка щелкнула, словно сорвалось лезвие гильотины. Деваться некуда, придется говорить».